Глава 35. Память — это все, что остается от человека после смерти. Лыжня на севере Нурмарки держалась долго. Фен поднял температуру в Рёдерхёгене выше 20 градусов, уличные кафе в столице заполнили опьяненные весной люди, а в часе езды от города было по-прежнему полно снега и красивых пасхальных лыжней. Несколько дней Улов провел в хижине эм Магнуса на Мюлле. Уезжать далеко он сейчас не хотел. Обычно То устраивался с семьей в охотничьем домике в Гейла, но почва под ногами расползалась, все плыло. Последнее время он много думал о юхане Григе, о том, как его старый друг лежал тогда в судорогах на полу. На церемонии прощания на Григовской вилле Улов произнес речь, где представил его как, безусловно, самого оптимистичного издателя второй половины 20-го столетия, чьи заслуги в обеспечении свободы слова и печати останутся важным компонентом истории, когда ученые будущего станут писать о свершениях нашей страны в эпоху нефти и благосостояния. Час уже вечерний, но совсем светло, дни все длиннее. Мартенс шел ровным попеременным шагам, и Улов с трудом поспевал следом за офицером по лыжне на южном склоне Мюллы, через Птичье болото и горному приюту Бислинген. «Лыжня, форму! В честь Ивара, форму!» Ухмыльнулся офицер, немного погодя, когда они уже подходили к вершине. «Олимпийское золото в 50-километровой гонке в Инсбруке, в 76-м. Его главная победа!» «Ивар провалился под лед здесь, в Нурмарке, несколько лет назад», — мрачно сказал Улов. «Трагическая история». Магнус остановился возле приюта и отдыхал, напершись на палки меж тем, как Улов старался отдышаться. «Ты слишком много думаешь о смерти, Улов», Улов не ответил, только медленно покачал головой. «В таком месте трудно думать о чем то другом», в конце концов сказал он, показывая лыжной палкой на постройку. Старый горный приют выглядел плачевно. Двери заколочены фанерой, окна выбиты. Сквозь оконные проемы елки у обшарпанных стен протянули свои ветки внутрь. Зрелище упадка всегда пугало Улова. М. Магнус воткнул лыжи в сугроб и направился к панорамным окнам общей комнаты на первом этаже. Внутрь он вошел через окно. «Когда-то это была крыша Нурмарки», — качая головой, сказал ММ. «Я ездил сюда лыжным автобусом, когда хотел спокойно побыть в воскресенье на солнышке. А что теперь?» «Помещение разграблено жуликами и споганено местным сбродом». «Знаешь, Мартинс? задумчиво сказал Улов, когда они заглянули в разбитую кухню. «Иной раз я просыпаюсь от кошмара, будто Редрхёген стал таким, как это место» что стоят лишь стены построек, а окна выбиты. Магнус, прищурясь, взглянул на него. «Как, по-твоему, о чем вообще говорят кошмары? О том, что все, что у нас есть, и мы сами тоже когда-нибудь исчезнем. Мы можем трудиться сколько угодно, можем поддерживать благосостояние, но однажды что-нибудь случится и выбьет почву у нас из-под ног. Наши собственные ошибки или что-нибудь нам не Смерть... «Это полная и окончательная утрата власти», — сказал ММ. «Ты сам слишком много рассуждаешь о смерти», — буркнул Улов. Запустевшее место навевало пессимизм, и они вышли на улицу. Хотя здешний воздух слегка дышал высокогорьем, он был вдобавок напоен солнцем и теплом. Они сели на склоне с видом на отлогие холмы, простиравшиеся до южного горизонта. ММ протянул Улову апельсин, предложил глоток бренди из фляжки. «Тебе надо вернуть себе власть», — сказал Магнус. «Легко сказать, да трудно сделать. Свера и Александра знать меня не желают, а через несколько дней предстоит этот треклятый семейный совет с бергенцами». «Давай по порядку», — назидательно сказал Магнус. «Семейный совет — чепуха, ты выиграешь». «Что ты имеешь в виду?» «Не будем финтить», — сказал М. Магнус. «Ты боишься, что Вера по завещанию отписала бергенскую недвижимость? Да отдай ты ее, пускай забирают». «Напиши черным по белому, что завещание не найдено, и достигнутое вами соглашение имеет юридическую силу». «Отдать Хорднес?» — воскликнул Улов. «Это же роскошная усадьба, которую они арендуют за гроши, и теперь она выглядит, будто там живет шайка-бродяг». Он ткнул большим пальцем себе за спину. «Того и гляди, станет таким же, как этот Бислинген». «Возвращаемся. Темнеет уже». В эту самую минуту у Улова в кармане куртки зазвонил телефон. Он лежал в рукавице, и Улаф не сразу выудил его оттуда. Улаф Фалк! Это Джонни! Джонни Берг!» Джонни медленно шел к Рейдер по дорожкам среди вилл, мимо запаркованных Тесл, мимо живых изгородей, украшающих сады от посторонних взглядов. Он встретится с Сашей, но прежде надо сделать одно дело. «Берг!» — медленно произнес Улаф Фалк на другом конце линии, словно стараясь выиграть время неожиданный звонок должен сказать я слышал что вас выпустили черт побери что творится в армии дело не мое. но надеюсь вы так или иначе вернетесь на службу норвегия маленькая страна нам нужны все дельные люди а вы были одним из лучших возможно даже самым лучшим спасибо но я звоню не поэтому я хотел бы встретиться с вами вы хотели бы встретиться повторил улов это касается Он подыскивал слова. «Проекта книги о Хансе, да? Что ж, мне есть что сказать про Добряка Ханса. У нас долгая общая история, и наши семейные ветви навсегда переплетены. Вообще-то, я и сам собирался вам позвонить». «В известном смысле, да», — сказал Джонни. «Я с удовольствием поговорю и о Хансе. Но я имел в виду другое. Мы разминулись с вами на несколько минут, когда я навещал вашего покойного друга Юхана Грига. Выглядел он плоховато, но я никак не думал, что все произойдет так быстро. Не знаю, трагично ли, когда уходят больные старики, но во всяком случае печально. Грик дал мне первую часть рукописи вашей матери обещал отдать остальное, как только я кое-что проверю в частном Бергенском архиве. Но вышло иначе. Григ скончался, рукопись исчезла. «Фантастические домыслы, Берг!» — голос Фалка звучал сердито и нетерпеливо. «Чего вы хотите?» Джонни подошел к воротам Ридерхёгена. «Я взялся писать биографию Ханса прежде всего потому, что хотел понять, как вы относитесь к людям, которые пытаются рассказать правду о вашей деятельности. Мать вы посадили под опеку, меня попытались упрятать в тюрьму на Ближнем Востоке как джихадиста, но вы не сможете скрывать все до бесконечности. Однажды правда выйдет наружу». Улов Фалк долго молчал, прежде чем ответить. Джонни даже подумал, что их разъединили. Как вы знаете, я рано пришел к выводу, что традиционная карьера судовладельца, какую сделал мой отец и другие мужчины с отцовской стороны, меня не устраивает. Деньги, как известно из истории, заканчиваются. Несколько поколений потомков, не разделяющих твоих устремлений, и денег уже нет. Меня интересует создание чего-то долговечного. Что такое память, Джонни Берг? Я не приверженец мистики. «Для меня память — это все, что остается от человека после смерти». «Вы уходите от ответа», — сказал Джонни и заметил, что прижатый к уху телефон весь мокрый от пота. «Слушайте меня внимательно. Я могу вернуть рукопись семье при одном условии». «Вот как?» — сказал Улов, скептически, но более благосклонно. «Меня объявили непригодным к военной службе, а нелепое подозрение, что я будто бы перебежал к джихадистам, создают мне определенные проблемы в личной жизни» без которых я предпочел бы обойтись. Я хочу, чтобы все это признали недействительным. «Люди меня переоценивают. Это одно из моих главных качеств», — сказал Фалк. «Но я не могу пересмотреть решение ПСБ или армейской медслужбы и главного врача». «Жаль. Тогда нам больше не о чем говорить». «Подождите», — Улов собрался силами. «Пожалуй, я могу кое-кому позвонить». «Хорошо», — Джонни разъединил связь. Прошел ворота Ридерхёгена, направился к главному дому. Накануне вечером Саша нечаянно открыла ему последние подробности, необходимые для реализации плана. С заднего фасада местность вокруг башни выглядела как самая обыкновенная стройплощадка, окруженная гальванизированным стальным забором с табличкой «Вход воспрещен». Джонни через него перепрыгнул. В полумраке он разглядел под лесами строительное оборудование, бетономешалки, контейнеры с рейками и мусором. Приподняв снизу защитную завесу, проскользнул внутрь. Запах краски и опалубки усилился. Вдобавок здесь было темнее. Он ненароком задел кем-то забытую бутылку. Она покатилась и рухнула вниз, с шумом, который показался ему просто оглушительным. Черт! Джонни остановился, прислушался. Вдали лаяла собака. С фьорда доносился ровный гул подвесного мотора. И все. По лесам он вскарабкался наверх. Возле розетки остановился, посветил на красный карбункул и стеклянную мозаику вокруг. Посредине она была разбита. Осторожно ощупал раму. «Нет, не сдвинешь». Он забрался на самый верх лесов и перемахнул через амбразуру. Глаза уже привыкли к темноте. На миг он замер. Панорама просто головокружительная. Виден не только весь Редерхёген. Симметричные дорожки, темные рощицы, аудитория, прямая липовая аллея, обрыв, отвесно уходящий в истине серое ночное море, и далеко-далеко полоска городских огней. Дверь рабочие сняли, заменили фанерной времянкой. Открыв ее, Джонни очутился в башне. Винтовая лестница вела к розетке и дальше вниз. Вот он, ключ: то место, которое он видел на плане. Посредине помещения плотники пробили старую деревянную стену. Джонни глянул во мрак, наклонился, нашел решетку воздушной шахты. Без труда снял ее, осторожно отставил в сторону. И ужом скользнул внутрь, тесно, как в трубе торпедного аппарата подлодки. Шахта уходила вертикально вниз, пришлось изо всех сил упираться локтями и ногами в стены, чтобы не рухнуть в глубину, а это требовало огромного напряжения. Тяжело дыша, Джонни медленно продвигался вниз. В метре под собой он заметил светлый контур, ощупал стену. Пористый материал, вероятно, оригинальный потолок, опустили. Джонни осторожно поставил ноги по обе стороны люка и поднял его. Затем он спрыгнул на алый персидский ковер, проглотивший шум. Перекатился на бок и встал. Сигнализация у двери зловеще запищала. Он достал телефон и держал его у микрофона, воспроизводя голосовое сообщение. «Ула Фалк». Сигнализация смолкла. Джонни не шевелился. Сигнализация отключена. Наконец произнес механический женский голос. Джонни перевел дух. Кабинет был более современный и не такой крикливо роскошный, как он думал. В одной половине доминировал старинный письменный стол, предметы искусства современные, сейф вмурован в стену, по бокам от него два шкафа позади стола. Саша обронила, что код сейфа такой же, как при большом туре, но это можно истолковать двояко. Во-первых, Улов мог по-прежнему использовать дату рождения старшего по тем временам сына, то есть пера Фалка, в обратном порядке. Хотя нет, вряд ли. Традиция и современность «меняй, чтобы сохранить» скорее уж Улофова мантра такова. Стало быть, только принцип тот же, что и раньше. На сей раз это дата рождения Сверы Фалка в обратном порядке. Джонни ее проверил и записал. 9 февраля 1980 года. 800209. Он повернул верньер. Сейф щелкнул и отперся. Джонни осторожно отворил тяжелую дверцу. Опустившись на корточки, он увидел три широкие полки. Нашел маленький красный футляр. Осторожно открыл. Крест с норвежским львом посередине, закрепленный в золоченом венке размером с кольцо для ключей и соединявший крест с трехцветной лентой. И наискось поверх красно-бело-лазоревого меч. «Награда Тура Фалка». Он бережно держал на ладони боевой крест с мечом, и на миг его захлестнули воспоминания собственной жизни, связанные с этой наградой. «Генералы и король, парадный мундир, облегающий торс» — все это казалось таким далеким, хотя на самом деле нет. Джонни опомнился. Он находился в чужом кабинете. Тихонько вернул крест в коробочку, закрыл крышку и поставил на прежнее место. Рукопись лежала полкой ниже, в том же коричневом конверте с логотипом Григовского издательства, куда Юхан положил ее в тот вечер. Джонни взвесил конверт в руке, он был вроде как поменьше первой части. Осторожно вынул пачку листов, положил вместо них в конверт первую часть, однако устоял перед искушением черкнуть несколько слов улову Фалку. Выбравшись из кабинета через люк и продолжая двигаться тем же путем, каким пришел, он не мог отделаться от неприятного ощущения, что его обманули. Слишком уж легко все прошло. «Если что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой», — подумал он, «обычно оно оказывается неправдой». Саша допила вино и прошлась по комнатам привратницкого дома, мимо дубового стола и старинного сундука, легким шагом, как зверек, не оставляющий следов на снегу. Гордины тихонько колыхались. Она села на подоконник, закурила, «Вторая часть морского кладбища у меня», — написал он. «Я приду к тебе». Во время последнего ланча Вера накрыла Сашины руки своими, испещренными старческой гречкой, и спросила, как у нее с любовью. «В моей жизни много любви. А мац?» Она помедлила. «Это тоже любовь, только другая. Я уже не в том возрасте, чтобы краснеть и нервничать. Чепуха. Сколько тебе сейчас? Тридцать три?» Саша кивнула. Ей было тридцать четыре. Поверь мне, сказала Вера, вообще-то ты слишком молода. Еще не конец, все только начинается. По обыкновению в ее метких формулировках была доля правды. Неправда, что зрелая страсть всего лишь бледная день юношеской. Возможно, она даже сильнее, думала Саша. Она видела его повсюду. Он сидел рядом с ней за столом, сидел с ней на подоконнике и курил. Саша проверила телефон. Никаких новых сообщений от Дж, Б. как он был обозначен. Она затушила сигарету и в этот миг услыхала шаги на другой стороне дома. Сердце ёкнуло. Она почувствовала, как её обдало жаром. Когда в дверь постучали, она спрыгнула с подоконника, быстро окинула взглядом кухню и гостиную. Всё чисто, хотя и в некотором беспорядке. Спустилась по лестнице, поправила перед зеркалом волосы, разгладила рукав цветастой блузки. «Иду, Джонни!» сказала она. Стук повторился. Она открыла входную дверь. На пороге стоял улов. «Я не помешал Александра?» «Господи, нет, конечно. Заходи, папа», смущенно сказала она. Не разуваясь, он прошелся по гостиной, будто что-то искал, хотя сам не знал, что именно. «Угостишь бокальчиком вина?» спросил он. Она налила бокал. В шестидесятые годы Вера пришла ко мне и старому Григу с сообщением, что хочет сменить издательство сказал Улов, прислоняясь к кухонному столу. Брикт Йейнсен из Гюльендаля был наготове с новыми перспективами и деньгами. Вера расстраивалась, что ее книги больше не продаются, хотя и нравятся публике. Недовольство — нормальное состояние для писателя. Но смена издательства, сказал стариногрик, это тот же развод. В определенных обстоятельствах можно, конечно, на нем настоять, но по большому счету он только создает проблемы эти речь идет фактически не о партнере а о тебе самом старый Грик знал о чем говорит зачем ты мне это рассказываешь ты была в бергене спокойно ответил улов она прямо таки демонстративно достала из сумки сигарету и закурила не кури сказал он я ездила в берген чтобы покопаться в честном архиве ганзейской проходной компании за военные годы сказала она выпустив дым из ноздрей кстати поиски ничего не дали Документы исчезли, видимо, через несколько дней после того, как бабушкину книгу конфисковали. Почему? Потому что доказывали, что Большой Тур никакой не герой войны. Он наживался на войне. «Оглядись вокруг, посмотри на Редерхёген, Александра». Улов подошел к окну. «Думаешь, все это возникает без самоотречений?» «Самоотречений? Лучше сказать о лжи. Кто знает, сколько костей зарыто здесь, под нами?» Он покачал головой. «Не будь наивной». Кто мы такие, чтобы судить живых и мертвых. Отцу пришлось сделать выбор, и надо радоваться, что мы никогда перед таким выбором не стояли. Как сохранить семейное проходство и рабочие места на побережье в ситуации, когда чужая страна оккупировала твою родину? Как это сделать? Не отступает патриотизма и любви к родине. Можешь говорить что угодно, но отец справился блестяще. Ради посмертной славы Тура ты изъял часть архива? Улов молчал, выжидая. Потом неожиданно спросил. «Сигареты не найдется?» «В самом деле?» Она приподняла бровь, но протянула ему пачку. Закуривая, он с непривычки неловко стиснул сигарету указательным и средним пальцем. «Многие понятия не имеют об истории», сказал он, затягиваясь дымом. «Например не знают, что бывшие враги объединились позднее в борьбе против коммунизма. В 49-м Норвегию посетила делегация немецких адмиралов. Они инструктировали норвежских офицеров касательно размещения артиллерийских огневых позиций и укреплений, построенных ими во время войны. Они и здесь побывали. Он показал большим пальцем в окно. В последующие годы по всей стране были созданы оружейные склады. Stay behind, сказала Саша. «Эту историю я знаю». «Тогда тебе наверняка известно, что действовали они с разрешения твоей бабушки», — улов кашлянул. Она знала о военных складах под Эридерхёгеном. Саша встревожилась. Она была готова ко всякого рода лжи и умолчаниям, но прямого разговора никак не ожидала. Однако по неведомым причинам Вера решила в 70-м предать все это гласности. Знаешь, каковы были бы последствия такой огласки, дорогая Александра? Катастрофа. Та система безопасности, которую удалось сохранить в тайне еще целое десятилетие была бы разрушена. Уровень безопасности королевства откатился бы на много лет назад. Но это еще не все. Ты, вероятно, полагаешь, будто сага — этакий гранитный монолит. Но в 70-м дело обстояло иначе. Я был молод, сага только что создана. Пер Фалк беспомощно колупался с бергенскими пароходствами. Неостановимы веру, рискну предположить, что сейчас мы бы здесь не сидели. Мы бы потеряли все, Александра. Stay Behind уже не государственная тайна», — сказала она. «Я решила до конца разобраться в бабушкиной истории. Пусть даже это означает неприятную правду для сага. Для нас». Разобраться до конца? Отец вздохнул тяжело и разочарованно. «Существует очень много правд, просто принятых на веру». «В общем, да. И что?» — Саша не сводила глаз с отца. «Ссылаясь на свидетельские показания, ты всегда говорил, что принцесса Рагнхельд подорвалась на английской мини». «А что, если было вообще не так?» Нижняя губа у Улова вдруг задрожала. А потом он со всей силы хватил кулаком по столу, так что один из бокалов опрокинулся, и вино растеклось по столу. «Принцесса подорвалась! На британской мине!» — выкрикнул он. «Почему ты злишься? Черт побери! Ведь не имеет значения, почему рейсовое судно 75 лет назад потерпело крушение». «Как раз имеет!» — сказал Улов. «Ты наивно полагаешь, будто речь идет всего лишь о свободе слова и истории, но совершенно не замечаешь вот чего. Для наших противников это способ нас уничтожить!» «Для наших противников?» Саша едва не рассмеялась. «По-твоему, это боксерский матч?» Он кивнул. «Я думаю о о Мари Берге». Она вздрогнула, когда он назвал это имя. «На самом деле ты ничего не знаешь о Берге, Александра». Берг вырос в приемной семье, был таким очаровательным мелким аферистом и сквотером, пока армия не наставила его на путь истины. Там ему дали превосходное гражданское и военное образование. Опробовали на нем проект. Берг стал важнейшим агентом. Побывал во всех горячих точках: Афганистан, Ирак, Ливан, Россия и бог весть где еще. Стал легендой. Такая слава давит на человека. Мало кто может выдержать подобное давление. Какое давление? Улов, словно не слыша ее вопроса, продолжал. Нам бы не мешало получше присматривать за теми, кто идет на самые большие жертвы. Бедняга Джона Марберг. Все не могло не кончиться плохо. Берг возненавидел страну, которая дала ему все. Обычная история. ПТСР. Распад гражданского брака, тяжбы из-за ребенка. Он начал флиртовать с крайним исламизмом. Отправился добровольцем в Исламское государство. Был схвачен на ничейной полосе у линий фронта после того, как посетил норвежских джихадистов. А теперь вот вернулся. «На прошлой неделе Джонни едва не погиб в Курдистане в бою с ИГ», сказала Саша. «По-твоему, игиловский доброволец поступил бы так?» «По-моему, ты очень мало знаешь о том, чем занимаются за рубежом такие люди, как он, Александра». «Что ж, во всяком случае, я знаю вот что». Она открыла в Инстаграме страничку Norwegian Sniper. А вот Джонни Берг вместе с бойцами курдской пешмерга после боя с ИГ. Улов надел очки и взглянул на фото. «Фотография — это чепуха. Но мужчину с голым торсом ты, стало быть, узнаешь?» «Да», — сказала Саша, слегка покраснев. «Узнаю». «О таких, как он, тебе надо знать одно», — строго сказал отец. «Они обученные манипуляторы. Их работа — развязывать людям язык любыми средствами. Приемы эмоционального шантажа из черной книги психологии. Они делают все, чтобы добиться своих целей, даже если для этого требуется вступить в интимную связь». «В интимную связь? Что это за разговоры?» Улов не ответил. Лишь немного погодя заговорил снова. «Джонни Берг — опасная связь, даже очень опасная. Берг стремится уничтожить сага и сделать все, чтобы достичь своей цели. Почему? Можно только гадать. Для этого же он выдает себя за биографа Ханса Фалка». «Ты ведь не поверила, что он напишет биографию дяди Ханса?» Она не ответила, но почувствовала укол беспокойства. «У него договор с издательством», — сказала она, беспокойно глядя на отца. «Я знаю, что он сидел в тюрьме в Курдистане. Не в пример тебе он все время говорил правду». «Договор не стоит бумаги, на которой написан. Использовать журналистику как прикрытие широко известный в его кругах способ подобраться к нужной цели. Это специальность Берга, его подпись». Он ловко находит поводы завязать контакты. Немножко «off the record» — разговоров про Ханса. Кто устоит перед таким искушением?» «Чек», — подумала Саша с растущим ужасом. «Стало быть», — продолжал Улов, — «он мимоходом упоминает, что в ходе разыскания Ханси нашел кое-что интересное насчет Веры в 70-м, и ты, наверное, можешь пособить. А женщина, которая любила свою бабушку, немного устала от мужа, и нуждается в новом жизненном проекте. Превосходная жертва, когда появляется харизматичный тип вроде него. Кто устоит перед маленьким приключением? Конечно же, она соглашается. Саша перевела дыхание. Чек, чек. Они едут в Берген. Но Берг, разумеется, слишком умен, чтобы приставать и осрамиться. Нет, он прибегает к старым испытанным психологическим методам. Изображает безразличие. Ты краснеешь. Значит, мы находимся в уникальной ситуации, когда директор музея Александра Фалк, воплощение лояльности семье, никогда словом не обмолвившаяся посторонним о наших внутренних делах, фактически сама ползет на коленях к Джонни Бергу, в которого, понятно, готова влюбиться, и просит его помочь уничтожить семейное предприятие и даже саму семью». Улов улыбнулся. «Да, не знаю, не знаю, дорогая Александра». Я же всего лишь тиран и лгун, чье время на исходе. Но ведь все обстояло примерно так. Джонни шел по дорожкам среди вилл к соколиным воротам. Шел легко, как птица. Уже стемнело, когда он до них добрался. Его переполняли предвкушение, адреналин и вчерашний вечер, взлом кабинета Улова и она. Входная дверь оказалась закрыта. Он осторожно постучал. «Саша!» Тишина. Она должна быть здесь, и вообще за все время знакомства она неизменно была пунктуальна. Дверь открылась автоматически. В полумраке он видел только ее силуэт и собаку рядом. Прижав уши, собака оскалила зубы и злобно зарычала. Что-то не так. Совершенно не так. «Саша, ты лгал», — сказала она, не глядя ему в глаза. «О чем ты?» «В твою программу подготовки входило разыгрывать удивление, когда жертва уличает тебя во лжи. Это ошибка». «Не собираешься ты писать никаких биографий. Тебе надо уничтожить семью, и бог вести еще что. Тебя нанял дядя Ханс или кто-то другой?» Джонни достал Григовский конверт. «Вот вторая часть морского кладбища. Теперь мы можем найти ответы наверены: Джас Джаз сохраняет меня. Если ты сделаешь что-нибудь, он бросится на тебя». Джаз глухо зарычал и оскалил зубы. «Уходи», — сказала Саша. «Можешь делать с рукописью что угодно. Я больше не хочу тебя видеть». Он остановился, ноги вдруг отяжелели. «Скажи мне только одно», — голос у Саши сдавило от ярости. Все это вместе было твоим заданием?» Он молчал, чувствовал ее боль, такую знакомую ему. «Ты просила меня уйти», — сказал он. «Сначала ответь, потом можешь уйти». Все было ложью», — сказал он, глядя ей в глаза. «Но помни, то, что произошло с твоей бабушкой, произошло и со мной». Возможно, лояльность к семье для тебя выше правды о том, что случилось. У меня нет семьи, но понять это я могу. «Уходи! Уходи!» «Я выясню, говорила ли правду твоя бабушка», — сказал он. «И то, что было ложью с моей стороны, переросло в кое-что другое». Джонни повернулся и пошел прочь. Сквозь тени на мысу вдоль темных полей. Вот и железнодорожная станция. Он сел на авиаэкспресс, купил билет на север, но не мог выбросить эту мысль из головы. Историю всегда пишут богатые и могущественные, а тех, кто портит их рассказ, карают. Саша Фалк пробовала выйти из этой колеи, но ходила по кругу. История «Беличье колесо». Она повторяется. Джонни начал читать.